Побороться-то пришлось. Это дед Матвей как в воду глядел. Уволился Клим с подстанции скорой помощи. Петр Петрович сказал. Заработаем, не боись. На дорогу и проживание в Питере тебе сполна хватит. И даже прикид модный купить. И девушек на свидание водить останется. Промотался Клим между Питером и Москвой весь учебный год. Но выпускные экзамены сдал на отлично и диплом защитил. Только раньше срока и по веской причине. Давали ученикам колледжа по некоторым специальностям, в том числе и его, в те времена отстрочку от армии. Да только как давали, так и обратно взять могли. Например, разнарядка пришла по области столько-то голов в армию отправить а новобранцев и половины не набрать. И что делать? А то снимаем отсрочки и берем всех подряд. И пока обладевшие от такого беспредела родители мотаются по всем возможным инстанциям и пытаются что-то доказать и вернуть ребенка, закончить колледж, он уж давно от баты шли солдаты. На минуточку. На дворе 99 год. Большой привет. И Чечня во весь срост, чтобы мало не казалось. Никого не интересуют такие мелочи, как прерванная испоганенная учеба. Армии нужны солдаты, а стране защитники. Вот так и с Климом получилось. Тут выпускные экзамены сдавать, а ему повестка приходит в армию. Весенний призыв. И делай, что хочешь и как хочешь. Он к директору колледжа. Посудили, порядили и дал ему директор допуск на сдачу выпускных экзаменов и защиту диплома экстерном на два месяца раньше срока и позвонил военкому района уведомить об этом и перенести на несколько недель призыв Клима. Это все, что он мог для него сделать. Когда Ставров стоял в военкомате перед призывной комиссией, его спросили какие войска он хотел бы попасть? И подумав, Клим ответил. Туда, где нужны кузнецы. И добавил. Я кузнечным делом занимаюсь. А в деле написано, что вы фельдшер, заметила какая-то тетка в форме с погонами майора. По образованию фельдшер, но занимаюсь кузнечным делом. — пожал он плечами. — Фельдшер-кузнец — это что-то новенькое в нашей армии, — рассмеялся сидевший рядом с теткой полковник. А за ним расхохоталась и вся комиссия. И так им весело, видимо, стало, что они решили повеселиться еще пуще и отправили Клима служить куда подальше, в погранвойска, на границу с Монголией. Горы, леса, морозы бывают лютые, До ближайшего города, как до счастья, Призрачно вдали. И застава, матчасть которой обновлялась Еще при Брежневе, наверное, Не до армии в те годы правителем страны было. И такой жнец, и швец, и на дуде и грец, Как Ставров, там ой, как нужен, И к месту пришелся. И рядовой-то он рядовой. Но и за врача приходилось поработать, и за кузнеца, и токаря слесаря, и пайка, сварка, и лужение, и чему только еще не пришлось там научиться. Ставров искренне считал, что ему повезло. Во-первых, их командир из потомственных военных. Серьезный такой, настоящий мужик, хозяин, заставу держал в порядке и достоинстве. Во-вторых, дедовщины у них и близко не наблюдалось. Ну, гоняли старшие молодых, обучали, да только в нормальном рабочем режиме, без извращений, проистекающих в основном от безделья и расхлябанности офицеров. Вернулся Ставров из армии и сразу поступил в Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна на специальность кузнец. Жил в общаге, а в выходные уезжал к Петру Петровичу в поселок в области, где у того дом был и кузня рядом. И учился, учился Клим без отдыха и продыха, но в радость. На подъеме душевном каждый день осваивал тайны мастерства, которые передавали ему этот великий учитель и Аркадий Владимирович вместе с ним а заодно и зарабатывал. Так как прав был Петрович, утверждая, что хороший кузнец всегда востребован и заработает на достойную жизнь для себя и семьи своей. Любителей и ценителей настоящей ручной кузнечной работы оказалось довольно много. И заказы у них с Петровичем не переводились, а только множились. Через три года после того, как Лим перебрался в Питер, Умер дед Матвей Захарович. Клим тяжело переживал его смерть, но в себе, внутри, не на виду. Никто, кроме бабушки Дуни, не догадывался и не понимал, как больно и тяжело ему от утраты. А она сразу почувствовала, только в глаза глянула Климу, когда он приехал к ней домой ночью прямо с вокзала. Она ему открыла дверь, Клим переступил порог, бабуля обняла. Прижалась к его широкой груди, маленькая, щупленькая, родненькая. Постояли так, потом она отстранилась, посмотрела ему в глаза и сказала. — Не горюй так, ему бы не понравилось. — Пока не могу, ба, — признался внук. Но я справлюсь. Справляйся, — кинула бабуля и повела его в теплую кухню. Поить чаем с дороги. Клим справился и понял, что отпустила. Просветлела внутри, когда сам сделал деду памятник по собственным эскизам и чертежам, и, не дожидаясь положенного года, поставил его на могиле. Весеннюю распутницу он привез памятник и позвал родных на кладбище. Вчетвером, еще с тремя рабочими, они воткнули его основание во временную бетонную подушку. А потом Клим снял закрывающую памятник Дерюгу. И наступила тишина. Настоящая звенящая тишина только Воронье каркало на разные лады. Клим отлил точный портрет деда барельефом, в его военном кителе с погонами полковника медицинской службы и всеми орденами-медалями. А сзади у него за спиной его знаменитые тетрадки и складские амбарные книги записей. Покрыл металл патиной, и легким оттенком специальной краски добавил цвета, как на размытом фото. Долго родные стояли и смотрели, а потом мама шеломленным шепотом спросила. — Климушка, это ты сам сделал? — Да, — только и ответил он охрипшим голосом. — Климушка, но ты же невероятный талантище! Сказала она тем же потрясенным шепотом и заплакала. А Клим вдруг почувствовал, как некая тяжесть, которую он, оказывается, все эти годы после решения стать кузнецом, носил и держал в себе, и не догадывался, что живет с нею, растворяется и исчезает, как туман под солнышком, как пар. И почудилось ему вдруг что откуда-то долетел легкий, радостный, знакомый смех деда Матвея. Ставров шагнул к маме, обнял ее и прижался щекой к ее макушке. И вот тогда он понял, что примирился с уходом деда, и они с ним прямо сейчас, в данный момент, друг друга поняли и всегда будут вместе. Через два года он окончил институт, и надо было решать, что делать дальше. Оставаться ли в Питере или начинать тут свое дело. Тем более Петрович с Аркадием Владимировичем обещали ему всячески содействовать и помогать. Или возвращаться в Москву, в родной город, к семье. Как ни странно, принять решение помогла бабушка Дуня. В один из его приездов в выходные он пришел ее навестить. Они сидели за столом, пили чай. Бабуля угощала его своими фирменными, дырчатыми, как кружево, тоненькими блинами с малиновым вареньем. И Клим вдруг вспомнил, что недавно вот так не оставались вдвоем. «Пожалуй, что со смерти деда». Обычно в его приезды либо бабушка приходила к родителям, где они собирались всем семейством, либо к ней бабушка Лариса с дедом Сашей приходили, либо она к ним, где встречались с внуком. — Я специально сегодня тебя позвала. Поговорить хотела вдвоем, — объяснила бабушка Дуня, когда Клим спросил ее об этом. «О чем, бабуль?» — улыбнулся этой ее серьезностью он. «А многом и важном. Но сначала я хотела узнать, что ты намерен делать дальше?» «Ты спрашиваешь о моей работе?» Не стал подшучивать над ней Клим, заметив, как важен почему-то ей этот разговор. «Да». Я хотела спросить, останешься ли ты в Петербурге или вернёшься в Москву? — Я пока думаю, ба. Взвешиваю все аргументы. Вздохнул он. — А скажи, Климушка, что бы ты хотел для себя в идеале, ты знаешь? — Что бы ты делал, если бы у тебя имелась возможность неограниченного ничем выбора? Очень серьёзно допытывалась она. Я бы, бабуль, хотел свое дело открыть. Не просто кузницу, а несколько кузнечных цехов в ней для работы в разных техниках. Ковки и литья, сварки, чеканки, да всех работ. Людей найти талантливых, увлеченных для работы и заниматься любимым делом. — А где, в Москве или Питере? — выясняла бабуля. «Подмосковье», — улыбнулся он ей. «Я много думал об этом. В городе кузницу вполне можно организовать, но мне интересней и удобней ближе к природе, и чтобы дом рядом был. Ну и поближе к вам, понятное дело». «Ты знаешь, Климушка?» Каким-то особым тоном человека, высказывающего свои сокровенные, долго обдумываемые, вынашиваемые мысли, сказала она. «Так получилось, что ты у нас один в семье сын и внук, и мы с теми твоими бабушкой и дедом давно стали родными и близкими людьми. За все эти годы мы ни разу не только не поругались» но между нами и тени недопонимания не возникало. Все вместе, всегда одной семьей и в горе, как говорится, и в радости. Родные, мы тут подумали и решили, что надо помочь твоему великому таланту как-то». «Ба, ты о чем?» насторожился такому вступлению Клим. «А ты послушай, не перебивай. Чуть нахмурилась она. Потом улыбнулась ему, погладила по руке и продолжила. Я после смерти Матвея как потерялась? Все мне неуютно одной и непонятно. Вот мы и решили с Ларисой и Сашей, что я к ним перееду. С копом, втроем. Выживать в наши годы легче и веселей. Они мне большую комнату отдают. И район мне их всегда очень нравился. Конечно, известно, что две хозяйки на одной кухне трудно уживаются. Да еще и в нашем возрасте. Да только Лариса прибаливает. Руки у нее совсем слушаться перестают. Тяжело ей по хозяйству. А я ничего, бодро еще. Вот и будем вместе поживать. Да и веселее втроем-то». «Вот и хорошо!» — порадовался за стариков Клим. «Поживите пару месяцев здесь, я вам там ремонт хороший сделаю. Потом переедете, а эту квартиру сдадим, и вам денежки будут капать. Хорошо решили!» «Нет, Клим, мы не так решили!» — усмехнулась бабуля. Эта квартира давно уже оформлена на тебя. Ты знаешь, ты ее продай. И, увидев удивление на его лице, повторяла с нажимом. Продавай, не жалей, а на полученные деньги открывай свое дело. Хватит на это денег-то. Надо считать, но должно. И возмутился. Да о чем мы говорим, ба? «Не буду я ничего продавать». «Продавай», — строго сказала она. «И делай свою кузницу. У тебя талант великий, и нечего ему ждать, когда он реализоваться сможет. Спокойно продавай квартиру и не думай ни о чем. Жилье у тебя в Москве есть, с родителями, да и мы не вечные» и от Ларисы с Сашей квартира останется, а сейчас делом своим главным займись. — А если вы не уживётесь? — спросил он. — Уживались почти 30 лет, и дальше душу в душе поживать будем, — строгим тоном пообещала она. О Ставровне стал больше спорить. Принял подарок, продал квартиру, вместе с Петровичем объездил все Подмосковье вдоль и поперек по тем местам, где выставлялись на продажу кузницы. Цеха механические или автослесарные, где можно было налаживать свое производство. И нашли великолепное место, словно из мечты, из дум, желаний, и еще не совсем четких картинок клима, материализовавшейся кузничные и слесарные цеха, собранные в компактное длинное одноэтажное здание на краю большого села, принадлежавшие раньше колхозу, потом фермерскому хозяйству, расположилось на пригорке, откуда открывался великолепный вид на всю округу и село, уже наполовину ставшее коттеджным поселком, обзаведясь постоянно проживающими богатыми жителями, но не потерявшее собственной индивидуальности и бревенчатых домиков с хозяйствами, садами, огородами, коровами и живностью. А главное, рядом располагался дивный лес и речка. Ну, мечта! И тут Петрович уведомил Клима что собирается переехать сюда вместе с ним, помогать первое время ученику обустраивать производство и поднимать хозяйство кузнечное. Клим поразился такому непростому решению наставника. Молча в пояс поклонился и обнял, благодаря. У Петровича не было семьи. Из родней имелся только двоюродный брат, проживавший на Дальнем Востоке с которым они поддерживали добрые братские отношения. И сын этого брата, двоюродный же племянник Петровича, он приезжал к нему не один раз, и Клим его хорошо знал. Нормальный парень, работящий, большой молодец. Но племянник – дело хорошее, а одинокая холостяцкая жизнь в возрасте преклонном – это совсем непростая ноша. «Перегулял я время семейное», — откровенничал как-то ночью со Ставровым Петровичем. Когда они делали непростой срочный заказ и вышли из кузни под звездное небо, в тишину ночную передохнуть и отдышаться. «Была жена по молодости, соратница во всех моих мотаниях по стране. Я хипую, и она со мною». Я дикарем на мотоцикле с палаткой в Крым, в Карелию, на Алтай. И она, боевая моя подруга, детей не спешили заводить. А потом она умерла от воспаления легких. А мне как отрезало. Никого больше не надо. Да и быстро к холостяцкой жизни привык. В этом, знаешь, особый кайф есть. Отсутствие обремененности, ответственности и легкость на подъем. Сам себе хозяин и голова дурная. А что, молодому здоровому мужику самое то? Женщины любые, меняй в удовольствие. Работа у меня такая, что везде нужен. В любом городе и деревне находил и заработки немалые. Вольная птица. А когда уж под шестьдесят подгребать стала, Оглянулся, а ничего нет, ни семьи, ни детей. Спасибо Бог талантам и делам, любимым, не обидел. Да вот к старости учеником великим наградил. А это, знаешь, дорого стоит, поймешь еще. А тут сообщил, как отрезал. С тобой поживу, помогу дело наладить, на ноги поставить. «Да и клиентов моих московских тебе сюда надо передать. Знакомства, связи. А за кузни моей Аркаша приглядит. Да племянника я вызвал. Пусть дела принимает финансовый и административный. А мне новое дело интересно. Да и тебя в деле хозяином хочу посмотреть на что годен». Перебрались. Сняли дом в селе для проживания недалеко от церкви и просыпались за утренний подзвон колоколов. Самый простой деревенский дом со скрипучими ступеньками, крыльцом и половицами, погребом с позабытыми неизвестно-когда банками закруток, выцветшими обоями и занавесками, мышами, приблудным драным боевым котом с участком, обнесенным покосившим серым забором, с яблонями, грушами и ягодными кустами. За три года подняли бизнес, полностью реконструировали и укомплектовали цеха. Наняли толковых ребят, большая часть из которых сами пришли наниматься, прослышав, кто тут дело открывает. Круг кузнечных дел мастеров не так велик, и все новости молва в нем разлетаются быстро, но всегда имеют весомое качество. С кузнецы, как правило, не балуются. Вот на этой молве и складывались кирпичик к кирпичику, авторитет, постоянные клиенты-заказчики и коллектив талантливых людей. У Клима даже чеканчик знатный из Абхазии работает с мира по нитке, а уникальных умельцев он набрал. Хотя и сам мог любую работу по металлу делать на высочайшем уровне. А параллельно с кузницей и делом строил Ставров и дом, твердо намереваясь обосноваться здесь навсегда. С домом тоже получилось удачно. Выставили на продажу в их селе большой участок с фундаментом под коттедж. Ну, не сложилось у людей по деньгам или по обстоятельствам, Бог знает. А Клим посмотрел, подумал: привез толкового строителя посоветоваться, что можно на этом фундаменте построить, да так, чтобы это совпадало с идеальной картинкой в голове у Ставрова". Придумали, и вполне себе совпало. Взял он участок, и началось строительство дома как водится, растянулась на годы. Деньги у него вроде были, и от начального капитала с продажи квартиры оставалось. Да и за время учебы в Питере и работы с Петровичем в его кузне Клим поднакопил немало. Но всем известно, кто сталкивался, что такое стройка. Огромный пылесос денежных средств, улетающих с поразительной быстротой, Тем более, что в приоритете вложение в развитие и становление бизнеса. Вот и затянулась эта история с домом. Ничего, сдюжил. К 33 годам и бизнес наладил, и дом построил, и деревьев с десяток посадил на участке и возле кузни. Что-то он совсем воспоминания забурился. Подумал, как опомнился, вдруг Клим. Оказалось бы, Устюгов простой вопрос задал. А его вон как зацепило и потащило воспоминания глубокие. Переживания. Или это так Степан Акимович его парком приголубил, что разморило душевно? Подумал я, попробовал ответить Клим на вопрос Всеволода Ивановича когда они, разниженные, распаренные, сидели в предбаннике и потягивали вкуснейший, бодрящий, холодненький травяной настой с уловимой освежающей ноткой мяты и чабреца. На твоим вопросом, Всеволод Иванович!» «Ну-ну!» no, no. – оживился необичайным интересом историк. «Расскажи!» Профессию кузнеца с детства приходят, от отца сыну знания, умения передают. И в детстве уже видно и понятно, кто к профессии склонность и талант имеет, а кто нет. А я впервые в кузницу попал в двадцать лет, и молод первый раз в руки взял. Да только случилось что-то со мной в этот момент». Точно вдруг понял, что это мое. Почувствовал, словно дома оказался. Долго-долго шел и, наконец, домой попал. Вот как-то так. И еще один момент. Он отпил настой из большой глиняной кружки. Посмотрел на мужиков, внимательно его слушавших, и закончил мысль выношенную. Мне очень повезло, что рядом в тот день оказались два замечательных мужика и оба уникальные кузнецы. И они сразу увидели во мне что-то, разглядели. Мне просто повезло. И все. — Ну, а как же дорога в профессию? — спросил Костромин. Понравилось и как дома оказался. Это одно. А как я когда понял, что это дело всей жизни, призвание? «Да так же, как все», — пожал плечами Клим. «Как ты, Павел Евгеньевич, как вон мужики, как все, чувствуешь, мою, Созвучно все в этом деле с тобой». Как поете вместе ты и работа твоя. Не умею я словами, мне делами проще. А дорога в профессию, думаю, тебе не хуже меня известна. Похота без поблажек и просвета белого. Терпение и упертость — вот и вся дорога. Ну и радость особая, когда что-то получается. Про это ты, думаю, лучше меня знаешь. Вон, какую вы здесь этническую красоту сотворили. — Это да! — довольно подтвердил Костромин и спохватился, вспомнив о хозяйских обязанностях. — Ну что, мужики, с бани закругляемся и по домам. Вечерить и к празднику готовиться. А к закату милости просим всех к реке. Начнем гулянье. И обратился персонально к Ставрову. Тебе, Клим Иванович, рассказать, что и как у нас здесь будет происходить, и вообще о празднике?» «Нет», — улыбнулся, отказываясь Ставров, «у меня личный экскурсовод-проводник». «А-а-а!» — понимающе кивнул Павел Евгеньевич. «Оленька под свою опеку взяла?» «Да», — подтвердил Клим. «Извини, Павел Евгеньевич». Но как она рассказывает, мне нравится больше. «Еще бы!» — хохотнул Костромин. «Ты бы слышал, как она сказки детям рассказывает. Словно заговаривает всех, заколдовывает. Начнет перед двумя-тремя детишками говорить, а к ним тут же другие подтягиваются, и взрослые за ними. А она шаманит, голосом такое вытворяет, и мимо колеса. Жестами помогает, да еще и выдумывает по ходу. Дополняет от себя красоты всякой. Прямо туда и проваливаешься. В рассказ. Детям никакие гаджеты и телевизоры не нужны. Во-во-во, подхватил Устюгов. Однажды зашел в красную избу за бумагами по строительству. А она сказку там рассказывает детям. Я и притормозил, прислушался. Да так, про серого волка и прослушал все до конца. Вместе с детьми чуть не принялся требовать еще. А меня у дома строители стоят и ждут. Все на свете забыл. Поленька у нас кудесница. Однажды в экспедиции застряли мы в одном селе. Из-за морозов. Да еще и свет пропал. Порвало провода ураганом. Так она два дня детишкам и взрослым сказки и разные книжки рассказывала. Пол деревни в красной избе, как зачарованные, сидели и слушали. И чуть не плакали вместе с детьми, когда свет дали, и нам пора было уезжать. Вообще умница великая и талант необыкновенный, уникальный. И похвалил Костромин ученицу, и вроде как предупредил Ставрова, мол, под присмотром девочка. «Не шали!» Все, что предназначалось ему, Клим услышал. Усмехнулся совсем легко и чуть-чуть кивнул. «Понял, мол, вашу непрямую речь». А предмет их разговора стоял у забора и болтала с какой-то незнакомой женщиной. Видимо, хозяйка этого дома и бани. «Ну, Полина!» Спросил Клим бодряком живеньким, подходя к девушке. — Что у нас далее по программе? — Далее мы идем вечерять. Тихонько рассмеялась она его наигранной бравурности. — То есть ужинать, а потом в луг, плести венки и пояса и петь подготовленные песни. Вам очень идет эта одежда. Удобно? — спросила она лукаво. — Очень, — честно признался Клим. На сей раз большой стол вынесли во двор и уже накрыли. Мест за столом стало больше. Ждали гостей, как пояснила ему Полина. И показала, куда садиться. Оказалось, как и прежде, Клим самый почетный гость за этим столом. Его место напротив хозяина. Клим подошел к мужчинам, стоявшим чуть в сторонке в ожидании, когда женщины объявят полную готовность к трапезе. И они продолжили банный разговор. Только теперь про Устюгова, и как у него все-таки получилось наперекор всем обстоятельствам сотворить такое чудо. Создать эту живую историческую площадку. Женщины пригласили к столу, принялись рассаживаться. Тут и гости подоспели. Родственники хозяев из-под Тулы приехали специально на праздник. Представили им Клима, и пока родня шумно обнималась, здоровалась, целовалась, с детьми тетешкались, Полина придвинулась к Ставрому поближе, наклонилась к нему и принялась объяснять. «Сейчас надо есть запас!» Обдавала она своим горячим дыханием его скулу, так что у него мурашки по позвоночнику побежали. Без спешки, но и не засиживаясь, потому что гулянье продлится всю ночь, а следующая трапеза состоится только на рассвете. Тогда столы накроют прямо возле речки. Я бы рекомендовала вам начать с легкой закуски. Постные голубцы с грибной подливой, горох с заправкой. Это вкусно. А потом я вынесу пирог. И хоть и пост, но мы решили, что надо сделать рыбник. «Ваш рыбник, который хвалила Алина?» — уточнил Клим. «Мой», — улыбнулась задорно она. «Вернее, он не мой. Это рецепт одной замечательной женщины, Агафьи Кузьминичны. Она живет в деревне прямо на берегу Енисея. Мы там были в экспедиции. Она меня многим интересным блюдом научила и другим народным предметам, и вещам, например...» Шушукать в доме и семье – это как заговаривать от неприятностей всяких. А рыбник – это уникальный пирог. Во-первых, он готовится только в русской печи. Я пробовала в духовке обычной. Получается и даже вкусно. Но совсем не то. Совсем. Он ставится прямо на угли при определенном их прогорании и закрывается в печи. А во-вторых, он делается только из налима. Это уникальная рыба, и ловят ее зимой на живца. И не только леской, а голыми руками, в любой мороз, выбрасывают налет возле лунки, и она сразу замерзает. Налимов, как дрова в предбанниках, складывают, и всю зиму эта рыба всех спасает. И собак охотничьих ею кормят, да и сами едят. А у меня налим есть. Мне зимой привезли в подарок несколько дровишек. Ой, спохватилась вдруг она. Вы меня, Клим, останавливаете. Я про нашу экспедицию могу часами рассказывать. Не хочу останавливать. Растекался он внутри удовольствием теплым. Послушаю с радостью. — Но не сейчас. Засмеялась она своим тихим потрясающим смехом и поднялась с лавки. — Пойду за рыбником, пора. Ставров был потрясён. Он пребывал во вкусовой нирване, плавился там и не хотел возвращаться. Ничего вкуснее он в своей жизни не пробовал, Это был подлинный шедевр кулинарии. «Оскар! Что там еще?» «Восемь звезд Мишелен!» «Да все это пыль! Оскары, Мишелены!» «Это истинно русская северная еда, совершенная в пропорциях подобранных и опробованных столетиями ингредиентов. Нежнейшее тесто». Обалденный гарнир и приправы, и нежнейшая, просто тающая во рту ароматная рыба. — Ну что? — взволнованно спросила Полина, внимательно присматриваясь к его реакции. — Как вам пирог? — Ничего не спрашивайте и ничего не говорите, — потребовал он и спросил заговорщицки. — А можно мне еще кусок? — Да, конечно, можно. Я же их два сделала. Обрадовалась девушка и тут же подскочила положить угощение ему в тарелку, взяв при этом самый большой и смачный кусок с противня из серединки без краюшков. — Вот, пожалуйста. Поленька, откусил большой кусок и немного прожевав, высказался наконец Ставров. — У меня слов нет. Я готов за этот пирог, как сказала Алина, и жизнь отдать. Он стоит того. Это фантастика. Шедевр настоящий. Вы кудесница. Ну вот. А вы утверждали, что неразговорчивый. Смотрите, как у вас красиво и приятно для меня получилось. Засмеялась с колокольчиком серебряным она. «Вы совершенно потрясающая девушка!» Вдруг абсолютно серьезно произнес Ставров и добавил. «И очень талантливая!» «Спасибо!» Скромницей поблагодарила Полина. Но румянец на ее щеках предательски полыхнул. Они сидели на лугу. Вернее... Сидела Полина на специально принесенной с собой подстилке, а Ставров развалился рядом на боку. Подперев голову рукой, и смотрел на девушку и на то, что она делает. Все желающие плести венки, в основном молодежь, после ужина отправились в луга. Сначала собирали травы, и Поля все посмеивалось указывая Ставрову, какие и как надо рвать. А ему было удобнее захватить в кулак побольше и рвануть, чем по одной выдергивать. Потом расселись прямо на лугу, и женщины затянули длинную, состоящую из множества куплетов и переходов, неспешную тихую песню, сопровождающую монотонную работу. И так она замечательно звучала, как речка текла, то затихая, то набирая силы. — Вот это очень правильная традиция, — сказал Ставров, сам себе поражаясь. Разговорился он тут у них, не удержать. После такого ужина посидеть, песни попеть, веночки поплести. Абсолютно во всем, что делается в этот праздник, есть глубокий смысл и продуманность действий, хотя он и считается самым бесшабашным. Умело сплетала травы и говорила Поля. — А вот скажите мне, Полина, вот что? Приступил к своей роли любознательного экскурсанта Ставров. Насколько мне известно, это праздник летнего солнцестояния, и этот день происходит 22 июня, а сегодня у нас 6 июля. Почему так? Все правильно, — улыбнулась она и, не отвлекаясь от работы, начала рассказывать. Только это 22 июня по старому календарю, а по-новому 5 июля. Но все дело в христианизации Руси, то есть в крещении. Священники хоть и были против языческих праздников, но ничего поделать с народом не могли. Поэтому наложили на древний славянский праздник день рождения Иоанна Крестителя, то есть Иоанна Предтечи, который крестил Христа в реке Иордан а 24 июня празднуется его день рождения. Но по последним научным исследованиям оказалось, что Земля, которая не застывший организм, а живой, и она-то ускоряется, то замедляется, сужается, расширяется и меняет свои полюса. Поэтому меняются и многие природные явления на ней. И сейчас самая короткая ночь в году сместилась именно к этим числам. К тому же Купальский праздник отмечается не один день, а шесть дницу, то есть шесть дней. Праздник, который с приходом христианства стал называться Ивана Купалы, всегда отмечали как праздник солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Это праздник в честь свадьбы бога солнца Перуна и светоносной заряды красной девицы, она же заря-заряница.